Сыну Атрея ответствовал вновь Ахиллес быстроногий. Славу и светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон, после, в другое время о том вам заботиться лучше, в час, как отдых короткий от тягостной брани случится, и как гнев в моем сердце не столько свирепствовать будет.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 Пусть же душа у тебя укротится моим убеждением. Скоро сердце людей присыщается в битве убийством, где уже множество классов медь по земле разослала. Жатва становится скудной, как скоро весы наклоняет Зевса Геох меж племен человеческих браний решитель.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 Должно питьем и едой укрепляться, Чтоб с ревностью новой Каждому против врагов И всегда без усталости биться Медью, покрывшейся крепкою. Нет, да никто из народов стани не медлит, Приказа для войск ожидая другого. Пагубен будет приказ сей для каждого, Кто б не остался, между судов укрываясь. Нет, на троян неборных, Ныне мы все пойдем и воздвигнем жестокую битву.